Глава четырнадцатая. Непростая ночь со сложными людьми. Сначала я не поверила. Нет, твердо возразила я. Боюсь, что все так и есть, Эфимия. Другого объяснения не найти. Нет, нет и нет, категорически возражала я. Рори не убийца, и потом второй раз подобные обвинения на его родной земле просто нелепо. Это за гранью возможного, добавила я для большего эффекта. а также чтобы показать, что не только Рори владеет обширным словарным запасом. Потом я повернулась к бертраму и ущипнула его за руку. — Ой! — издал несвойственный джентльмену и даже какой-то встревоженный возглас Бертром. — Просто проверяю, что не сплю. — А разве в таких случаях не себя щиплют? — потирая руку, обиженно спросил он. — Себя уже проверяла, но вы все равно могли остаться галлюцинацией. Ваши обвинения возмутительны. — Послушай, я знаю, что ты по уши влюблена в него. — Мистер Степлфорд! — тоном разгневанной герцогини возмутилась я. — Ох, бога ради! Просто пойдем со мной, он в библиотеке. — Вы уже вызвали полицию? — Еще нет. — Ну ладно, — сдалась я, — пойду, только чтобы спасти вас от собственной глупости, хоть время совсем не подходящее. Бертрам пробормотал себе под нос что-то вроде «Избавь Господь от сложных женщин». Я решила притвориться глухой. Если и дальше продолжать шуметь, Мэри точно проснется, а уж истории потом расскажет. У Бертрама от природы небогатое воображение, но человек он пылкий, и стоит ему убедиться в собственной правоте, и все, с места не сдвинешь. Кто-то даже может сказать, он упрям, как мул. Я последовала за ним через весь дом в библиотеку. Все остальные комнаты, похоже, были заперты, и света нигде не горела. — Хорошо, значит, больше никто в этом не участвовал. — Кого вы оставили охранять Рори? Джока? — Нет, он дал мне слово, что дождется нашего возвращения. — Бертрам, вы осознаете, что если бы он был убийцей, то это был бы очень глупый поступок? — Это слово джентльмена, Эфимия. — Слово человека, которого вы считаете убийцей. Насколько я помню, убийцы обычно не называют достойными людьми. Бертром промолчал, только ускорил шаг, причем настолько, что я, запыхавшись, едва поспевала за ним. Распахнув дверь в библиотеку, он ворвался внутрь, будто собирался повалить предполагаемого убийцу на пол при попытке к бегству. Я спешить не стала, но все же успела увидеть выражение лица Рори. Он грелся у камина, где остались лишь затухающие угли, и, обернувшись к нам, язвительно усмехнулся. Эта реакция и заставила меня сомневаться. Как дворецкий, Рори никогда бы не выразил недовольства перед теми, кого он считал выше себя, даже когда остановился свидетелем, что случалось нередко, недопустимого поведения так называемых высших слоев общества. — Вы думали, меня уже здесь не будет? — холодно осведомился Рори. — Пусть я не джентльмен, но слово свое держу. — Я? Нет, — покраснел Бертром. — А Эфимия? — Рори гневно повернулся ко мне, и я решительно выставила руку, предупреждая дальнейшие споры. «Нет, нет, не втягивайте меня в это, я просто указала на то, что от убийцы выполнения обещаний ожидать нельзя». Рори начал что-то говорить, но я не дала себя перебить, практически прокричав «Но я также сказала, что никогда не смогу поверить, что ты можешь быть убийцей!» «Прости, Ефимия», — опустил глаза Рори, — «я всегда буду верить в тебя». Рори двинулся ко мне, протягивая руки, но под взглядом Бертрама остановился. — А у меня, боюсь, все еще есть опасения, и весьма серьезные, — отрезал он. — Я требую объяснений. Что-то в лице Рори закрылось, и он отступил. Теперь вся его поза излучала враждебность. — Я уже говорил, что вам, Бертрам Степлфорд, мне объяснять нечего. Теперь они стояли друг напротив друга, обмениваясь сердитыми взглядами. Если ты не объяснишься, Маклеот будет вынужден передать тебя в руки полиции. — Я понял, — холодно ответил Рори. — Ради всего святого, — воскликнула я, чуть было не добавив мальчики. — Ведете себя как дети. Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит? — Ладно, — начал Бертром. — Я обнаружил Рори в комнате мисс Флауэрс. Он что-то искал. Не иначе, как избавлялся от улик. — Зачем нужно было идти в ее комнату? «Так и я о том же спрашиваю», — обрадовался Бертром. «Нет, зачем это нужно было вам, Бертром?» На этих словах уголки губ Рори дернулись в намеке на улыбку. «Услышал шум», — с достоинством ответил Бертром. «Но почему вы рыскали по дому в ночи?» «Я не рыскаю», — прорычал Бертром, в этот момент как никогда напоминая заросшего бородатого тигра. «И вообще, не я нахожусь под следствием». «Так я под следствием, да?» В речи Рори угрожающе прорезался шотландский акцент. «А вы, стало быть, и судья, и присяжные, и палач?» «Я не это имел в виду», — вспылил Бертром. «Довольно!» — терпение мое лопнуло. «Я не дворецкий, который может болтаться без дела по дому, и не гость. Я горничная, горничная! И как горничная я драю ступеньки, выбиваю ковры, заправляю кровати, и за день едва могу присесть». А когда, наконец, уже к ночи могу лечь в постель на пару коротких часов заслуженного сна, то валюсь с ног. У меня все болит. А тут после очень долгого и утомительного дня меня будят, лишая положенного сна, вытаскивают из кровати и ведут сюда, заставляя выслушивать вашу перебранку из-за смехотворных обвинений. Счастливой меня сейчас не назовешь, вы это понимаете? Никто не произнес в ответ «да, Эфимия», но оба выглядели в достаточной мере пристыженными. «А теперь сядьте, оба!» — велела я. Иногда у меня получается копировать манеру поведения матушки, как сейчас. Мужчины обменялись взглядами, на краткий миг забыв о разногласиях перед угрозой загадочного женского характера. И под моим непреклонным взглядом сели. Тогда я поняла, что никогда еще так сильно не злилась ни на одного из них. — Бертрам, почему вы так поздно не спали? — Пытался выяснить, ради чего здесь наши гости, — ответил он. Чертовски сложно выполнять задание фицроя не зная, в чем дело. Не согласиться с этим было сложно. Рори мог заниматься тем же самым. — Он же дворецкий, — возразил Бертром. — То есть недостаточно важная птица, чтобы думать собственной головой? — негодующе перебил Рори. — Тише, Рори, у тебя будет возможность высказаться. Безапелляционно оборвала вновь начинающийся спор я, точно разговаривая с провинившимся ребенком. Немногие могли противостоять такому тону, если они его заслужили, и Рори замолчал. «Если точнее, Бертрам, почему вы решили, что Рори замышлял что-то нехорошее? Вы также знали о его романе с мисс Флауэрс»?» Оба они заговорили одновременно и очень громко. «Подождите, я ничего не слышу, когда вы говорите оба и сразу», — попыталась прервать я их, но поняла, что перегнула палку. — Я понимаю, что ты устала, Эфимия, — начал Рори, — но ни один мужчина не выдержит, когда ему вот так затыкает рот женщина. Бертрам что-то пробормотал, видимо, согласился. — Понятия не имею, как тебе в голову пришла мысль о том, что между мной и мисс Флаурс что-то есть. Может, в тех домах, где ты была, такие тайные свидания слуг и господ — обычное дело, но у меня есть свои принципы. Я никогда бы не стал мириться с таким поведением своих подчиненных, не говоря уж о том, чтобы самому вступить в подобную связь. Тем более с такой женщиной, как мисс Флауэрс. Именно, — поддержал Бертром, будто никогда с Рори и не ссорился. Ни один мужчина в здравом уме не стал бы с ней связываться. Я думала, что сейчас он скажет что-то про ее вульгарность, но Бертром удивил меня, продолжив. «Такая интриганка! Эта женщина — настоящая акула!» — Согласен, — коротко кивнул Рори. — Но что же ты тогда прошлой ночью делал в ее комнате? — спросила я. — Никогда я до этого момента не был в ее комнате, — возразил Рори. — Но я видела тебя. — И кто теперь рыскает? — хмыкнул Бертром. Но мы с Рори не обратили на него внимания. — Эфимия, даю тебе слово! — глядя мне прямо в глаза, четко произнес Рори. Мысленно я прокрутила сцену в голове еще раз. — Ох, Фикус! — — Это что, пароль? — уточнил Бертром. Но Фитцрой не говорил. — Должно быть, пока я боролась с горшком, повернулась не в ту сторону, — задумчиво предположила я. — Получается, ты выходил из библиотеки? — Да, я там был, — подтвердил Рори. «Зачем — Зачем? — не утерпел Бертром. — И что ты там делала, Эфимия? Меня разбудил какой-то шум. Что это было, я не поняла, но прошла до того коридора. Удивительно, как разносятся звуки по спящему дому ночью. Звук оказался смехом, точнее, хихиканьем мисс Флауэрс. — И ты увидела, как я выхожу из комнаты и решила, что от нее? — Ох, Эфимия, я думал ты обо мне лучшего мнения. Я вспыхнула. — Прости, — тихонько попросила я. — Что же, похоже, все прояснилось, кроме ночных блужданий Рори, — объявил Бертром. — Не собираюсь ничего объяснять. Я увольняюсь. — Даже если не учитывать то, что работаешь ты не на меня, — ядовито откликнулся Бертром, — — Мне совесть не позволит разрешить тебе уехать, пока не нашли вышеупомянутую женщину. — И как же вы собираетесь остановить меня? — спросил Рори, поднимаясь с места. Он был выше Бертрама сантиметров на десять и гораздо шире в плечах. — Даже не смей угрожать Бертраму! — раздраженно потребовала я. — Ты же знаешь, что у него слабое сердце. — Эфимия, я в твоей защите не нуждаюсь! — сопротестовал тот, но лицо его заметно побледнело. — Взглянувший на него Рори, видимо, тоже заметил, потому что сел обратно. «Зачем вообще было впутывать ее в это?» Даже как-то жалобно обратился он к бертраму «Подумал, что уж ей-то ты точно правду скажешь. Я хорошо осведомлен, что к Эфимии, в отличие от меня, ты относишься с большим уважением». Рори поморщился. «Из всех богатеев, что я встречал, вы один из лучших», — признал он. «Рори, пока ты не расскажешь, что делал, мы останемся в этом тупике. Пожалуйста!» — умоляюще попросила я. «Мне очень хочется снова лечь». «Ох, ну если это так необходимо, я искал карты».